Глава 4. Хассе, чутivшись в полностью закрытой сфере, спокойно сел в позу лотоса и приступил к выполнению инструкций учителя. Всё, что нужно было сделать, это погрузить своё сознание в медитацию. Как только она смогла почувствовать окружающую её сферу, она отозвалась каким-то странным толчком в сознании, как живая На мгновение его окружила тьма, но тут же рассеялась, открыв взору картину другой реальности. Кассе оказался посреди бескрайней степи. Осторожно поднявшись, он осмотрелся. Везде, куда ни кинь взгляд, степь до горизонта. Светило солнце, а небо чистое, без единого облачка. Амади задумчиво присел и потрогал сухую траву и землю. Всё казалось абсолютно реальным. Телепортация? И леже виртуальный мир. Хассе был знаком на практике с новейшими разработками в сфере виртуальной реальности в своей прошлой жизни. Там тоже можно было весьма правдоподобно отобразить реальность, но такой чёткости и правдивости создать не получалось. С другой стороны, что он знает о технологиях в новом мире? Возможно, те, кто создал сферу, продвинулись намного дальше, а значит, вариант с виртуальностью окружения отбрасывать нельзя. Следующий вопрос. А что делать теперь? Ответ он получил сразу, и метод, с помощью которого пришло знание, ещё больше уверил Хассе в виртуальности окружения. Это было как с фокусником и колодой карт. Обычный человек может запомнить только одну карту. Тренированный шулер или фокусник, раскрыв колоду веером, сможет запомнить все карты и даже их точное расположение. А если запомнить всю колоду буквально за одну мгновение и сразу, вот так и пришёл ответ. Тут же возникнув в голове с помощью образов и каких-то символов, которые Нара почему-то прекрасно понимал, сводился ответ к тому, что он здесь для того, чтобы сначала освоить новое учение, а потом его ждёт сражение, дабы он смог применить новые способности. Чассеяв обратно в позу лотоса, погрузил своё сознание в сатори. Как и требовали того новые знания. В этом состоянии будет проще осваивать учение. Перед ним распахнулся целый мир возможностей, и этот мир назывался татуировки и гравировка. Казалось бы, простые вещи, но сделанные правильно и соединённые с его внутренней энергией ци и ян, они давали весьма существенные преимущества. Список, что появился в голове Хасе, выглядел просто огромным. увеличение силы, ловкости, скорости и даже незаметности, а также ещё много чего. Но тело человека и количество костей не столь велики, а потому следовало серьёзно задуматься, что именно и куда наносить. Как именно и из-за чего это всё должно работать, Хассе понимал, хотя и не собирался изучать этот вопрос детально. Зачем? Если всё работает, то нужно просто пользоваться. А почему и как это вопросы для учёных. Таким как он это мало интересно. Так что по этим знаниям он прошёл только вскользь. В его прошлой мире он знал о болевых точках и биологически активных точках человека. Иногда они совпадали, и общее количество составляло 276. Но тут использовали все рецепторы человека, так что информацию о том что всего в коже заключено 240 тысяч рецепторов холода, 40 тысяч рецепторов тепла, 60 миллионов 500 тысяч рецепторов осязания, более миллиона болевых окончаний и около 4 миллионов свободных нервных окончаний. Нара воспринял с легким удивлением, но в общем спокойно. Суть этих чисел одна. Если соединить с помощью тату напитанные энергией ян и лицы определенные точки между собой – то получится эффект усиления или усовершенствования тела. Не особо вникая в эту тему, Хассе приступил к планированию размещения тату. По поводу костей то же самое, но это он решил оставить на потом. Сколько времени понадобилось, чтобы полностью осознать и принять новые данные, Хассе не знал. Да он и не задавался этим вопросом. Планирование размещения тату неожиданно очень сильно увлекло его. Это как собирание пазлов, «Начинаешь неохотно, но потом очень сложно отвлечься». А тут, где сложность была запредельной, Хосе вообще не мог оторваться. Потребности в еде и воде он не испытывал, как и других естественных надобностей. Только иногда приходилось проваливаться в сон. Мозгу все-таки был нужен время от времени небольшой отдых. Почти две с половиной тысячи различных тату удалось совместить Хосе на теле. И около 16% этих тату складывались в одну общую схему. Полученная картина очень нравилась Амодилу. Единственное место, где видимых тату не будет это лицо. Остальные он решил не прятать. Как ни странно, но причина тому весьма банальна. Хассе гордился своей работой и хотел, что греха таить, похвастаться перед учителем и другими храмовниками. План это хорошо, но его ещё нужно реализовать. И вот тут начались самые главные проблемы. Оказалось весьма непросто поддерживать именно нужную энергию в правильном количестве и точно по задуманному плану наносить на кожу. На каждую тату уходило много времени, на которое, впрочем, Хаос уже давно не обращал внимания. Хотя на краю его сознания ответ всё же имелся. Он находился в этом мире уже больше 100 лет, хотя кто знает, Как в этом мире течёт время относительно реальности. После того, как Нара всё же закончил со всеми тату, он решил их проверить. До этого он уже проверял каждую после нанесения, но сейчас, когда вся схема заработала как надо, Хассе надеялся увидеть существенный прогресс. Подпрыгнув вверх метров на 20, он попытался оттолкнуться от воздуха, но ничего не получилось. А понимание того, Что в реальности, оттолкнувшись с такой силой, он сломает ногу, а при приземлении еще и доломает остальные кости, его расстроило. Все-таки без нанесения резьбы усиления костей, такие сложные кульбиты пока недоступны. Одними мышцами защитить кости и внутренние органы не получится. Нара терпеливо занялся костями. На каждую косточку нужно было нанести вязь узоров, опять-таки с помощью энергии Яны Ци. Далеко не все получалось с первого раза. Хосе допускал множество ошибок. Иногда приходилось полностью переделывать целые участки кожи или кости. Это раздражало и злило его. И даже приходилось все бросать и сбрасывать напряжение с помощью медитаций или тренировок. Но медленно и уверенно дело двигалось вперед. По внутреннему таймеру прошло уже более 300 лет, во что Хосе не особо и верил. А зря. Его увлечение чем-то без ограничений в виде обычных потребностей человека заставляло его терять ощущение реальности во времени, особенно если занятие стоило интересное. Наконец всё было закончено. Удовлетворённо посмотрев и проверив всё произведённое на его теле, Хассес с чувством выполненного долга решил проверить способности. Новые возможности потрясли даже его. Удар в землю ногой, наполненной энергией, Породил целый котлован, буквально заставив землю содрогнуться, а его скорость и возможности заставляли гордиться собой. Вот только тот, кто давал ответы, был с этим не согласен. Выдав ему информацию о начале проверки его сил, начались реальные испытания. Сначала это были одиночные противники разной силы, потом их становилось больше, а сила противников возрастала. И если в начале Хатсеби труда побеждал То чем дальше, тем сильнее становились оппоненты. А потом пришла первая боль и смерть. Вначале это случилось против мага. Тот просто поджарил нару в воздухе. Гореть заживо оказалось очень больно. Вот только возможности отказаться от схватки не предусматривалось. Видимо, именно об этом испытании говорил учитель. Если с первыми магами, которых его внутренний помощник называл мастерами, он в итоге справился, то с магистрами было уже во много раз сложнее. А когда он дошел до архимага, то ощутил пропасть между собой и противником. Нужно было что-то менять. После 30 поражений подряд ему подарили отдых и намекнули, зачем драться с противником в открытом бою, если можно ударить внезапно и скрытно. Но как это сделать? Решение стало простым и одновременно невероятно сложным. Исчезнуть с глаз противника. Ответ, как это сделать, Хосе получил. Но реализовать полученную информацию оказалось непросто. Чем руководствуется в бою любой разумный? Правильно, слухом, зрением или обонянием. Но если тебя не слышно, запаха твоего нет, а взгляд противника просто не успевает заметить, где ты сейчас. Ведь от получения мозгом сигнала с сетчатки глаза до принятия решения и его реализации лежат целые пласты времени. хотя и в миллисекундах. А значит, нужно в себе ускорить этот процесс, тем самым став быстрее противника. Это стату хассе было возможно, доведя до идеала своё тело и разум, но расмок достигнуть увеличения скорости реакции в два раза. Правда, первый же бой с архимагом показал, что и этого мало. Когда твой противник может заморозить или взорвать сам воздух в радиусе 100 м от себя, миллисекунды не помогут. А значит, нужно что-то кардинально менять. Ответ Хассе нашёл не сразу, даже с учётом полученных знаний. Решение состояло в создании иллюзий. С помощью своей энергии Нара научился создавать преломление света там, где ему нужно, и даже понял, как сделать себя невидимым. А если тебя не видят, то и ударить не могут. И хотя радиус его способности был всего метров 5, Кассе продолжал упорно тренироваться, буквально по сантиметру увеличивая расстояние. После достижения дистанции в 20 м его опять кинуло в бой. Теперь уже Архимаг не мог ничего сделать, а вот когда Архимагов стало несколько, они опять поджали Хссе. Но он не унывал. Человек настолько универсален, что может привыкнуть даже к смерти и боли, особенно если это длится веками, достигнув мастерства во всех своих начинаниях. И фактически придумав собственный стиль, Нара начал опять побеждать. Теперь его не пугало количество противников, но пришлось изменить тактику. Если против него выходила настоящая армия из нескольких архимагов, более сотни магистров и кучи обычных воинов со слабыми магами, он уже не нападал открыто, прятался и заворачивался и потихоньку уменьшал численность противника. Хотя и не всегда получалось. Иногда её всё же замечали, и тут же наступала смерть. Последний непобеждённый одиночный противник был необычайно быстр и по своим физическим данным не уступал Хассе, но при этом обладал способностями к магии, превышающими возможности архимага. Даже развитое за столетия чувство опасности мало помогало Нари. Когда в один обычный день его выкинуло из виртуального мира, в чём Хассе уже давно убедился, Он так и не смог даже приблизиться к противнику. Так что, оказавшись на каменном полу посреди осколков рассыпавшейся розовой сферы, он испытывал чувство неудовлетворённости, от того не сразу осознал ту цифру, что светилась в глубине его разума. Если верить ей, то он провёл в виртуальном мире почти 1500 лет, что никак не укладывалось в голове. Да, он очень долго жил в том мире, Но чтобы настолько, сидя на полу в тёмной комнате в позе лотоса, Нара был похож на обычного человека, который прожил жизнь 70 лет. С удивлением поняв, что они как будто провели в одном мгновении, это было странное и новое чувство, а главное, Хасэй не мог в него полностью поверить. Просидев на месте около 2 часов, он осознал, что учитель знал об этом. И та цифра, что светилась над сферой, Было слишком точно относительно его времени в виртуальности, а значит, Бог решил его использовать в своих целях именно в этом времени. Хассе, конечно, был благодарен за знание, но вот такое количество смертельных битв ему очень не понравилось. А значит, пусть этот Бог сам потрудится, а Нара попробует избегать сражений и вообще людей. Хотя нет, по обществу он всё же соскучился, хотя и не сильно. Встав с пола, Осай чётко представлял, где находится. Это была та самая ниша, только закрытая стеной. Ещё он с удивлением понял, что его тело ничуть не изменилось с тех пор, как он зашёл в сферу. Добавились только тату и резьба на костях. Перед самым ударом по стене на разимиранье мы надеждой думал, а вдруг учителя уже нет в живых. Стена, сложенная из гранитных камней, разлетелась от обычного удара рукой словно пластмассовые кубики. Сделав шаг Хасем моментально понял, что храм заброшен, а вместо учителя или других учеников и служителей в центральном зале находилась куча золота, драгоценностей, оружия и много ещё чего. С удивлением осмотревшись, Нара услышал дикий рёв со стороны входа. Сметая всё на своём пути, в зал ворвался здоровенный ящер. Кажется, таких он уже убивал в Вирти, и назывались они драконами. Спокойно посмотрев на ящера, Хассе уже мысленно прикинул, куда его ударит. Но тут ящерица резко остановился и потеряна начал пятьца назад, испуга на гляде на Амадила. Хм, разумный, что ли? произнёс Хассе. Он и сам не осознавал, что уже давно и часто произносит свои мысли вслух. Одиночество не прошло бесследно. Дракон на эти слова усиленно закивал головой, как будто понимая слова человека. Нара, поняв, что озвучил свои мысли недовольно поморщился, сделал пометку в памяти: лучше контролировать себя. Говорить, я так понимаю, ты не можешь. Дракон на это осторожно кивнул. Ясно. Значит, будем общаться с помощью простых фраз. А вот тут он задумался, как построить вопросы таким образом, чтобы узнать всё, что его интересовало. Кассен не понимал, что своим поведением лишь ещё больше пугает дракона. Фигура молодого парня с глазами великого убийцы, от которого исходила жуткая аура мощи и силы, да так, что казалось, сам воздух становился тяжелее и свет темнее. Был ему страшнее любых магов и охотников. Ящер подумал не сбежать ли, но бросить свои сокровища он не мог. Даже смерть была не так страшна, как потеря всего. что он собирал пять сотен лет в этой уютной и удобной долине. Между тем Хосе, определившись, начал задавать свои вопросы. Странный разговор-допрос с драконом продлился часа три, за который Инара узнал все, что хотел. А дракон устал больше, чем от сражения с очередными героями, что довольно часто приходили в попытках его убить. Итак, если подвести итог, то храм был покинут учителем уже давно. Дракон, занимая эту долину, видел только обычных кочевников, что пытались тут обустроиться. То, что эта ящерица их убила, амадила мало волновало. Ящера он назвал для простоты Винни. Именно так звали в прошлой жизни собаку в лагере их отряда. Так вот, Винни жил тут уже почти 5 сотен лет и жил вполне спокойно. Что Хасса абсолютно устраивала, и он решил остаться тут. Соседство с драконом его не беспокоило, в отличие от смирившегося со своей печальной долей самого ящера. Хотя его мнение мало интересовало Хассе, найдя более-менее целый домик в долине, он принялся его восстанавливать. В долине росло на удивление много фруктовых деревьев и съедобной травы, даже животные имелись, так как сам дракон предпочитал охотиться за пределами долины, оставляя живность здесь на чёрный день. Весьма разумный подход. Хассе же увлёкся растениями и деревьями. Но, к удивлению, ему нравилась новая размеренная и мирная жизнь. Медитация, тренировки и сат успокаивали душу и укрепляли тело, а простой быт вносил новые краски в жизнь Хассе, даря наконец радость обычной спокойной жизни. Изредка в долину приходили смельчаки, которые хотели ограбить или убить дракона, что пополняло сокровищницу самого дракона и, видимо, вносила в его рацион приятные изменения. Одна группа явилась в долину в тот момент, когда Винни как раз был в отлете и с удивлением обнаружила молодого парня, что увлеченно возился с грядками. Состав группы охотников был стандартный. Рыцарь, два лучника, маг-целитель и три боевых мага, огня, ветра и воды. Это Хосе понял еще до того, как они зашли к нему во двор. С сожалению, оторвавшись от своего любимого цветка, Хассе, вздохнув, встал и повернулся к зашедшим сюда яши ломлённым людям. "Чего надо?" спокойно спросил он их. На его наглый и беспардонный, без капли уважения вопрос в группе отреагировали по-разному. Рыцарь, сняв шлем, задумчиво рассматривал Хассе. Маги возмущённо фыркнули, а лучники усмехнулись. "Мы пришли с миром", произнёс вежливо рыцарь, уняв жестом раздражения своего отряда. «Дракон держит тебя в плену?» «Нет, мне тут нравится», – пожав плечами, равнодушно ответил Хосе. «А как же дракон?» – изумился рыцарь. «Он мне не мешает». Ответ привел в замешательство остальных. «Но ведь он убивает людей и пожирает их! Он воплощение зла!» – вырвалось недоуменно из уст рыцаря. «И что?» – Хосе улыбнулся, глядя на них. «Значит, его нужно убить!» Уверенно закончил тот. Его пещера там. Указав рукой в сторону бывшего здания храма, ответил Нара. Можете попробовать. А ты не хочешь помочь в этом благородном деле? Прибывая в глубокой задумчивости, произнес рыцарь. Но тут же, осветившись одной догадкой, добавил. Или ты и есть тот, кто им управляет? Помочь не хочу, нет. Я им не управляю. Он просто мой сосед. Все так же усмехаясь, ответил Нара, хотя лично его больше интересовали другие вопросы. Например, почему он понимает и говорит на их языке. Хотя, подумав, сам же и ответил себе мысленно. Видимо, сфера Бога самостоятельно позаботилась о его развитии в языках. И он даже вспомнил, когда. Он пытался заговорить с противниками в виртуале. Вот тогда и получил знания обо всех языках. «Если ты не хочешь нам помочь, значит, ты с ним заодно!» Сделал весьма странный вывод рыцарь и, слегка склонив голову на бок, заинтересованно спросил Хосе. «Если хотите драться со мной, то прошу выйти с моего двора». «Зачем?» – спросил рыцарь, надевая шлем и обнажая меч. Остальные члены отряда приготовились к бою. Все могло для них закончиться хорошо, Но один из лучников, попытавшись увеличить дистанцию, чуть не наступил на грядку нары. Но вовремя среагировав, Хассе успел ударом отправить того в полёт за ограду раньше, чем пострадали растения. Убедившись, что с грядкой всё нормально, он набрнулся к оставшимся членам отряда. Те дружно опятьились назад. А Макс-целитель уже мчался к безвольно валявшемуся метрах в 20 за оградой телу лучника. Хассе мысленно отметил, что тот должен выжить. Всё же удар был лёгким, на минимальной мощности. Скорее даже нары его просто швырнул. Но учитывая скорость, получился слабый удар. Вы по-прежнему желаете драться? Или всё же попробуете убить дракона? Прищурившись, произнёс Хассе. А у нас есть шансы победить. Вкладывая меч в ножны, грузно произнёс рыцарь. Он был уже не молод. Всё-таки 40 лет это уже не тот возраст, когда бездумно бросаешься в драку. Не предвиде результат. То, что он увидел на примере одного удара, явно показывало разницу силы между ними и отшельником. "Думаю, нет", покачал головой произнёс Нара. "Дракону уже больше 6 сотен лет, и вы ему на один зуб. Если не будете пытаться ограбить его сокровищницу, то сможете даже уйти живыми. Он настолько древний, Вздрогнул рыцарь, осознав, во что уляпался. Такими древними драконами занимались только маги высокого ранга и сильнейшие из рыцарей. "Да, к тому же весьма разумный", усмехнулся своей мыслью Хассе. "И всё же я не понимаю, почему вы не убьёте его", уже с уважением спросил рыцарь, украдкой бросая взгляды в сторону раненого лучника. Судя по знакам мага, тот успел спасти ему жизнь. "Зачем?" Уди유ся Нара. Мне нравится тут жить в спокойствии. Но как же невинно убитый. Всё никак не мог согласиться с этим фактом рыцарь. Ох, же эта юность, вздохнул Хассе. Хотя ему на вид было не больше 25 лет, и от того эти слова звучали весьма оригинально. Вот скажи, сколько за последний год было войн в твоём королевстве? Три, подумав, ответил рыцарь. «А сколько в них погибло разумных?» «Более десяти тысяч», — мрачно произнес рыцарь, уже понимая, к чему клонит собеседник. «И все это по вине и воле ваших правителей», — удовлетворенно произнес, подводя итог нара. «Из скольких королей и подобных им вы убили, спасая мирное население? А ведь дракон убивает только тех, кто на него нападает, и то не больше пары сотен разумных в год». Так что я не понимаю, чем ваши правители отличаются от дракона? Как по мне, от дракона страдают меньше и живёт он дольше. Всё это так, но хотел возразить рыцарь, однако поняв, что вряд ли сможет своими доводами убедить собеседника, замолчал. Он был весьма умным малым и потому так долго смог поражить. Тогда мы пойдём с вашего позволения. Идите с миром. Улыбнулся и помодил. Сам того не зная, он дал новое направление развитию событий. Узнаю он сейчас, к чему приведёт в будущем эта встреча, серьёзно задумался бы над тем, а стоит ли их отпускать. Между тем отряд рыцарей, покинув долину, нашёл своих лошадей и не теряя ни минуты, отправился в обратный путь. Следовало доложить в королевстве об этом странном месте. Древний драконий и отшельники, которые похожи сильнее этого дракона.